Глава шестая. Деннинг, шатаясь, шел по песку. Он принял еще Окси. Его полупустая бутылка болталась в руке, как лживое основание для того, что он творил этой ночью. Его голова стала слишком тяжелой. Он не мог выпрямиться и не сводил глаз с песка, в котором постоянно застревали ноги. Завидное постоянство. Каждый шаг напоминал предыдущий. «Анальгетик», «Алкоголь» и «Песок». Ум ничего не желал, кроме пустоты. Ему хотелось бы парить в воздухе, почувствовать, как его ноги оторвались от земли, бросить бутылку, избавиться от сумки Кида, одежды и подняться в оранжевое небо Санта-Моники, рассеяться в нем, раствориться. Но его сердце было тоже слишком тяжелым. Этот орган приковывал его к отчаянию и все наркотики... Весь зачарованный мир не мог освободить его от этих оков. Когда ноги окончательно перестали его слушаться, он шлепнулся на задницу, раскинув ноги как ребенок, который учится ходить. Он попытался открыть сумку Кида, внимательно глядя на свои руки. Возможно, если он будет смотреть на них достаточно долго, они сделают что-то стоящее, но они не слушались. А когда они все-таки пошевелились, то лишь за тем, чтобы поднести бутылку к губам. Тим был Шоном в Трансам. автомобиль 1978 года. Был золотым в то время, когда его купили, а капот был украшен логотипом огненной птицы. Теперь автомобиль был полностью окрашен в матовый черный цвет. У Шона эта машина не привлекала внимания во время его редких поездок по смолистому городу. Незаметный автомобиль для скрытного типа. Надо сказать, он жил на обочине и был далек от реальности. он жил в заброшенной электробудке на краю такой же заброшенной железнодорожной линии в Голливудских горах. Он называл свой дом «бункером». Прошло два года с тех пор, как он удалился от общества. Тим встретил его на кладбище Вествуд в день похорон Ребекки. Но каким бы чудиком ни был его друг, он весьма красивый. Внешность у Шона как у достойного преемника Джеймса Дина. Ну, во всяком случае, была 10 лет назад. Блондин, голубые глаза, загорелый, ужасно стильный. Шон стоял в конце маленькой часовни, где проходила церемония, в тени, в тишине. Он никого не знал. После службы он подошел выразить соболезнование Тиму. Ребекка и Шон встречались несколько раз на каких-то вечерах. Они не были близки, но Шон считал ее очень красивой. Тим оценил заботу этого человека, явно умеющего дружить. Образ Джеймса Дина быстро разрушался из-за наркотиков. Шон отрастил волосы до плеч, похудел, побледнел. Кроме небольшой роли в инди-фильме, он не работал с того дня, как Тим встретил его на кладбище. Выпиющая нехватка воли. Тим не знал о причинах такого провала, А он не рассказывал. Но, несмотря ни на что, они все-таки дружили. Они припарковались на большой автостоянке у песчаного пляжа. Позади них, на несколько сотен метров, было пустынно, за исключением одного или двух ночных велосипедистов и некоторых пройдох, ищущих сексуальных приключений. Слева от них раскинулась пристань Санта-Моники, длинная полоса неона, уходящая в Тихий океан. Колесо обозрения швыряло яркие отражения на воду, но в полночь. Оно тоже пустовало. Большинство лампочек на столбах, которые стояли через равные промежутки на стоянке, перегорели, но никто не менял их. Тусклый свет распространялся метров на пятьдесят песка. Затем темнота воцарялась на пляже. Дальше можно было пробираться только на ощупь, надеясь на слабое мерцание воды. Шон ослабил жгут и, восстановив кровоток, выбросил пустой шприц в окно. Он смаковал приход, закрыл глаза глубоко дыша носом. Наконец он выпрямился и уставился на Тима. «Отреагируй, мужик. Эта сука просто сводит тебя с ума. Я знаю. Ты знаешь. Так ее трахали трое парней. Тебе следовало бы приехать, вздуть ее и дел с концом. А ты ждешь ее дом без возражений. Что тебе нужно, в конце концов? Я знаю, что тебе еще больно из-за ребеки. я понимаю». «Но ты на дне, парень. Ты больше не пишешь. Ты бухаешь один ночами. Ты плохо справляешься». На Шоне была надета майка. Тим взглянул на него, уставился на каплю крови на локте. «Я не пример, ладно. Но ведь кто-то должен был тебе это сказать, чувак». Тим знал, что его друг прав. Он не сводил глаз с лобового стекла. Пьяница в костюме шатался по пляжу. Вдруг он рухнул на песок. Друзья смолкли. Человек в костюме не двигался. На другом конце автостоянки раздался высокий дверной звонок. Тим посмотрел налево и увидел ржавый понтяк. Двое. Один с дредами, другой седой и лысоватый. Парочка пошла к пляжу. Шон кивнул на пьяницу. Ограбит парня. Услышав этот проклятый комментарий, как будто парень был не более чем пятном на ночном экране Лос-Анджелеса, у Тима внутри лопнула какая-то струна. Волна гнева охватила его голову, грудь, руки и ноги. Он огляделся, увидел на заднем сиденье домкрат. Тяжелый. Это может исправить ситуацию. Тим вышел из машины и пошел через стоянку. Шон позвал его. «Эй, мужик, ты что делаешь?» Воры словно сбежали со съемок фильма про зомби. Долговязые, с несуразно длинными руками и ногами, хлопающие на ветру одеждой, они склонились над своей добычей и начали ее обшаривать. Тим шагнул вперед. Он слышал краем уха, как Шон открывает дверь и бежит за ним. Независимо от спонтанности его поступка и последствий, он был рад, что может чувствовать ярость. Пьяный тип лежал на спине, глаза открыты, но он был не в себе. Он слабо пытался отбиться от нападающих. Тим заметил кожаный ремешок на груди, сумка лежала под ним. Блондин попытался ее вытащить, а его соучастник держал жертву. Они замолчали, когда Тим добрался до них. Седой мужчина прошипел. «Убирайся, мудак, он наш. Найди себе пидора на набережной!» Он перевел взгляд на домкрат. «А, вот так вот, да?» Мужчина вытащил нож, открывая лезвие. Уверенность в том, что назойливый гость отступит, заставила его улыбнуться. Но Тим ударил вора в висок. Кровь из вены брызнула на песок, мужчина упал без сознания. Тим услышал поспешные шаги позади него, он подпрыгнул, и блондин упал, ударившись головой и откатившись. Друзья только кровью запачкались. Один вор лежал на песке, пытаясь справиться с болью, другой, которого ударил Тим, начал блевать. Помогая мужчине встать, Тим заметил, что он немножко похож на Бёрта Рейнольдса. Тот осмотрелся, пытаясь удержаться на ногах. Увидев Седова, подчиняясь какому-то импульсу, он подошел и пнул его в живот, и только потом позволил Тиму отвести его на стоянку. Шон, поспешив как можно скорее исчезнуть с пляжа, быстро догнал их. Когда они подошли к машине, пьяница был уже несколько трезвее. Тим спросил его адрес и вызвал такси. Шон уже заперся в трансам. Двое мужчин прислонились к багажнику машины. Пьяница протянул руку спасителю. Алан Дэйнинг. Тим. Дэйнинг порылся в сумке и достал пузырек с таблетками. Ходить Окс. В самом деле? Ну да, конечно. Тим схватил упаковку, а Дэйнинг погрузился в ступор. Вскоре прибыло такси и увезло его. Шон опустил окно, как только тот ушел. Знаешь, Тим, это не совсем то, что я имел в виду под «отреагируй». Ночь все еще была темной, несмотря на то, что облака собрались над океаном. Запах угля из инсина, казалось, немного уменьшился, возможно, из-за моря. Тим дал половинку Окси Шону. Глядя на своего друга в черной машине, он увидел какой-то усталый и вымотанный. Он знал, что Шон прошел три курса детоксикации и закладывался в больницу периодически, и все безуспешно. Негласное соглашение заключалось в том, что Шон никогда не рассказывал о своем прошлом. В ту ночь, однако, после произошедшего и неудачи с Джаслин, Тим не мог не спросить. «А что с тобой случилось, мужик? Твоя карьера в кино, все такое?» Шон печально улыбнулся и завел машину. Он кивнул другу и заявил мотором. «До встречи, крутой парень!» Тим наблюдал, как тот выехал со стоянки и свернул на апию. Если актер такой многообещающий, как он, мог упасть на дно с такой скоростью, то остальным нужно быть осторожными. Тим слушал новости по дороге домой. Половина квартала горела вдоль национального парка Тапанга. Огонь прошел через заграждение и совершил первый набег на пригород. Двое пожарных серьезно пострадали, а семья из шести человек умерла после отказа от эвакуации. Оставалась скудная надежда. Ожидался дождь.